Глава 58. Ответ. «Единственный способ урегулировать всё быстро — это заключить с их высочествами соглашение о досудебном разрешении возникшей проблемы. Я отправлю им сообщение и посмотрим, что они ответят. Но должен вас предупредить, что такое соглашение в любой момент можно будет оспорить или аннулировать», отметил Доминик. «Почему?» — напряглась я. Потому что в результате пострадавшая сторона, махнул он на меня, всё равно остаётся в убытке. Как я уже говорил, суммарная стоимость беглецов всего 110 тайров, а вам причинён такой ущерб, что нужен серьёзный ремонт. Два разбитых окна, сломанная мебель, повреждённые стены, пол, испорченные вещи, плюс лечение ваших пострадавших рабов. Всё это потребует немалых затрат. По закону ответчики обязаны компенсировать вам все убытки не менее чем в двойном размере. Скажите, по какой причине «Вы отказываетесь от денег, госпожа Князева. Дело в том, что я еще не знаю тонкостей вашей судебной системы. Я хочу, чтобы эти беглецы достались мне наверняка», — честно призналась я. «Допустим, я бы заявила, что в качестве компенсации требую от принцев 5 миллионов тайров плюс всех выживших беглецов, 22 раба. А вдруг судья решит удовлетворить мой иск лишь частично?» сочтет, что 5 миллионов мне будет более чем достаточно, чтобы купить себе сколько угодно других рабов на рынке, здоровых и послушных. Скажет, что беглецы больные после рудников с радиацией, и лучше всего отправить их обратно, для моего же блага. Деньги для меня не главное, поймите. Мне нужны именно эти рабы. «Вы настоящий стратег, госпожа Князева», задумчиво отметил Доминик. «Но, уверяю вас, любой судья удовлетворит ваш иск полностью. Этот случай особый». Подобных преступлений не случалось больше тысячи лет. Это дело неизбежно получит широкую огласку. А когда всем станет известно, что за причиненный вам ущерб вы получили компенсацию в размере 22 рабов общей стоимостью в 110 тайров, это вызовет большой общественный резонанс, волнение в обществе. И мне, как представителю охраны правопорядка, хотелось бы этого избежать. Позвольте, я отправлю сообщение принцам с предложением в досудебном порядке возместить вам ущерб в размере 22 живых беглых рабов и 5 миллионов тайров. «Ну, раз уж дело касается общественного резонанса, то так и быть, не стану возражать», развелая руками, уговорили, согласно на 5 миллионов тайров, с каждого. «То есть 10?» — закашлялся Доминик. «Гулять-то гулять», гулять — пожалая плечами. «Главное, чтобы мне достались рабы, а 10 миллионов для принцев — не та сумма, которая подкосит их бюджет». «Та же Виола Этери заплатила мне 50 миллионов за браслет. Не думаю, что принцы беднее ее». «Хорошо», — согласился Доминик. «Мне понравилось, как он при этом на меня посмотрел. С уважением, что ли». «Позвольте ненадолго отлучиться, пока вы отсылаете сообщение», — спросила я у него. «Конечно», — отозвался начальник стражей, нажимающий на что-то в своем браслете. И я подошла к Даниэлю, Энди и Майку. Тей тихой тенью последовал за мной. что с Андрея и другими пострадавшими их уже отправили в медцентр, спросила я у своих парней, выглядывая из окна. У крыльца стояла всего одна повозка, возле которой укладывали на большое белое полотнище связанных раненых беглецов. А парни из «Звездного десанта» оказывали им первую медицинскую помощь, перевязывая раны. «Да, наши уже отбыли», — тихо сказал Тей. «Я взял на себя смелость распорядиться, чтобы их увезли к Лорану сразу, как только будет готов транспорт». Прошу прощения за такую вольность, госпожа». Добавил он с лёгким поклоном, заметив, что Доминик прислушивается к нашему разговору. «Спасибо, что позаботился об этом, Тэй. С признательностью посмотрела я на него. Чтобы погрузить в повозку раненых беглецов, ждут вашей команды», — пояснил Энди. «Да, пускай ждут», — кивнула я. «К ним ещё надо добавить тех, кто в этой комнате». «Спасибо, госпожа». Зелёные глаза Даниэля окутывали меня благодарностью. Я ободряюще ему улыбнулась. «Госпожа Князева, его высочество эран дюпри уже прислал ответ. От себя и от имени брата. Ошарашенно посмотрел на меня, подошедший к нам Доминик. Тут сказано, что они готовы исполнить ваше исковое требование, но с некоторыми изменениями. Они отказываются отдать мне рабов?» Сердце тревожно сжалось. «Нет, насчет этого они не возражают. Но увеличили сумму компенсации в два раза, до 20 миллионов». Начальник стражи был изумлен. «И это все?» — настороженно уточнила я. «Да, возможно, они таким образом выражают надежду, что при общении с другими аристократами вы не будете выставлять их высочеств в негативном свете», — предположил Доминик. «Итак, что мне им ответить?» «Вот чую, что в этом есть какой-то подвох, но не могу понять, какой. Твою ж дивизию!» Окинула взглядом своих парней. Даниэль был озадачен, Энди растерян, Майк обрадован. А на мрачном лице Тея крупными буквами читалось «Они с тобой играют». Я была согласна со своим вампиром.